Глава вторая. Когда несколько дней спустя я зашел на командный мостик, из динамиков донесся голос г о р а х а н а к о м е т а прямо по курсу, сэр. Но и без того я отлично видел, что происходит. Да, еще час и мы будем на краю комы. Впереди, сверкая алым во весь с м о т р о в о й экран, раскинулась чудовищная комета. Цель, которой на световых скоростях последние девять дней двигался в пространстве наш флот. Галактика к этому времени превратилась в едва различимое о б л а ч к о за спиной, да и мы совершенно забыли о ее существовании. Все внимание оказалось прикованным к красной комете. Теперь она быстро росла в размерах и вскоре из светлой точки превратилась в большой красный диск. Свет огромной кометы не слепил. Будучи малиновым, темным и зловещим, так что я без труда разглядывал ее вблизи. В пространстве висел гигантский темно-красный шар электрической энергии. Я отлично понимал, что где-то там внутри должно быть твердое ядро. Была уже видна часть хвоста. Поток энергии, который в ы с т р е л и в а л а кома, нёс комету по волнам межгалактического эфира. Небольшие кометы нашей галактики, имеющие нестабильные орбиты, за счет этой реактивной силы порою меняли свое местоположение, перелетая из одной планетной системы в другую. Но эта гигантская комета преодолела невероятное расстояние, прибыв из иной галактики. Отсюда казалось, что сверкающая кома намного больше, чем в реальности. Какое-то время я благоговейно созерцал ее. а потом повернулся к интеркому и отдал приказ поднимаем корабли и выстраиваемся над комой после этого проведем разведку попытаемся проникнуть к ядру весь строй массивных крейсеров двигаясь как одно целое поднялся над кометой и четко развернулся затем из динамиков д о н е с с я голос джара тула вы считаете что мы найдем какую-то аномалию через которую сможем пролететь внутрь комы Что-то придется придумать, я пожал плечами. У нас не так много времени на то, чтобы пробиться внутрь и развернуть комету. Немного помолчав, Альдебаранец сказал: "На первый взгляд пробиться через кому невозможно". Наступила тишина, я стоял и смотрел на гигантскую комету, и в самом деле являющую собой потрясающее зрелище. Море багрового пламени казалось заполнило всю вселенную у нас под ногами. Наши крейсеры на е е фоне казались не более чем крохотными песчинками. Несколько офицеров за моей спиной тяжело вздохнули, словно только теперь осознали всю непомерность н о ш и легшей на наши плечи. Наклонившись к к о мутаторам, я приказал синхронизировать движение эскадры с движением кометы. Когда мой приказ был выполнен, ш а р к о м е т ы окончательно застыл у нас под ногами, а впереди, прямо по курсу, появилось едва различимое светлое облачко родной галактики. Я еще раз внимательно смотрел гигантский малиновый шар. До последнего момента я надеялся обнаружить на поверхности кома какую-то аномалию, которая могла бы помочь нам проскочить внутрь. Но теперь стало ясно, что надежды не оправдались. Нигде не было ни малейшего проблеска, ни малейшей. Щелки. Из динамиков д о н ё с с я низкий голос г о р а х а н а Кажется, в коме нет аномалий. Разочарованно вздохнул он. Любой корабль, который сунется туда, мгновенно прекратит свое существование. Мы должны обследовать всю поверхность комы, возразил я выходцу с Бетельгейзе. Так или иначе, но мы должны проникнуть внутрь. После моих слов л а г м а н медленно скользнул вниз и вбок, обходя комету по кругу. Эскадра следовала за нами. Мы пролетели тысячи миль, и теперь темно-красное чудовище из межгалактического пространства висело у нас над головой, непостижимое поле электрического пламени. Казалось, картина несколько не изменилась. Наджуснур, стоявший рядом со мной, воскликнул: "Смотрите, здесь какие-то кубы! Они обгоняют комету!" Я сразу же взглянул туда, куда указывал мой помощник. Там и в самом деле мчались кубы, отделенные друг от друга значительным расстоянием. На их поверхности сверкали зловещие отблески кометы. Я навел на них телескоп и увидел, что в их стенках есть отверстия, из которых льются лучи белого цвета. Это были корабли, огромные корабли, которые вместе с кометой Приближались к нашей галактике. Кубические корабли. Эхо мотался о з в Горхан на мои мысли. Кубические корабли. Вторил ему н а д ж у с н у р Осмотрите их внимательно. Имейте в виду, вполне возможно, что эти корабли из самого сердца кометы. Взволнованно проговорил я. Мы должны. Но я не успел закончить свою речь. Меня прервали взволнованные крики Горхана и Джарта Тула. Убы заметили нас. Они идут прямо сюда. Со стороны могло показаться, что там, далеко в пустоте, металлические кубики сорвались с поддерживающей их нити и на н е в е р о я т н о й скорости понеслись в нашу сторону. Ошеломленные, мы наблюдали, как приближаются чужие корабли, сверкая в багровом свете гигантской кометы. Потом один из них вспыхнул тем же багровым светом, что и сама комета. И выпустил поток электрической энергии, который ударил в один из наших крейсеров. Тот мгновенно превратился в огненное облако. Мы изумленно наблюдали за происходящим, но вот и другие кубы, вспыхнув алым, послали сгустки смертоносной энергии в остальные корабли нашего флота. Боевое построение! Когда вражеские молнии вылетели в нашу сторону, я бросился к интеркому и начал выкрикивать приказы, стараясь сделать все, что возможно, чтобы наши корабли успели совершить необходимые маневры, уходя от смертоносных зарядов. к р е й с е р ы перестроились в три параллельные линии, и пылающая комета снова оказалась у нас под ногами. Но не всем удалось благополучно избежать атаки. Я же, склонившись над интеркомом, отдавал одно приказание за другим: силовые лучи! Толкайте их в кому, пусть они уничтожат себя своим же оружием. Горхан также принялся выкрикивать приказы команде корабля. Затем я услышал смех джарта Тула амфибии и смех этот не предвещал противникам ничего хорошего. В следующий миг от наших кораблей в сторону кубов и п ы л а ю щ е й кометы полетели силовые лучи. Так как они сносили все на своем пути, в том числе и фотоны, со стороны они выглядели как лучи кромешной тьмы. Со страшной силой ударили они по кубам, отшвырнув их вниз к багровой поверхности комы. Кубы кувырком летели к поверхности и гибли во вспышках аннигиляции. Часть флота противника рванулась вверх, и прежде чем их настигли черные лучи, кубы смешались с нашими крейсерами, продолжая поливать их сгустками энергии. Теперь корабли роились над гигантской кометой, выпуская друг в друга черные лучи и алые сгустки энергии. Я слышал крики горахана, джарта тула и наджуснура. Я и сам кричал, отдавая приказы пилотам крейсера, которые ловко маневрировали. Краем глаза я заметил, что один из чужаков идет прямо на нас. Через мгновение он пронесся мимо, но я на долю секунды успел заглянуть внутрь вражеского корабля через обзорный экран. Там все было залито ярким белым светом. Повсюду работали какие-то сложные механизмы, а среди них двигались отвратительные черные сгустки. Стоило мне едва взглянуть на них, как показалось, что я схожу с ума. Затем Куб выстрелил светящимся сгустком энергии в нашу сторону, но крейсер ушел вверх, пропустив смертоносный снаряд мимо, и в свою очередь ударил по противнику черным л у ч о м пытаясь загнать его к поверхности кометы. Повинуясь приказам, все наши корабли еще выше поднялись над поверхностью кометы, а потом разом атаковали оставшиеся внизу Кубы. в с е были буквально сметены на поверхность кометы. и моментально уничтожены. Однако дюжине кораблей все же удалось ускользнуть. Они бежали в сторону хвоста кометы. Мы победили! Радостно выпалил Горхан. Они пытаются бежать. За ними! – бросил я в интерком. Если они попытаются скрыться за щ и т о м комы, мы должны знать, где и каким образом. Но в моем приказе не было необходимости. Как только корабли противника метнулись в сторону, наши крейсеры числом чуть больше восьмисот разом развернулись и устремились в погоню. Мы неслись следом за ними вниз к сияющей поверхности, как гончие за добычей, пролетев низко над комой прямо туда, где начинался длинный хвост. Шесть кубов двигались со скоростью равной нашей, поэтому пришлось использовать все ресурсы генераторов. А через несколько секунд в поле зрения... появилась задняя часть головы, г деформировался хвост кометы. Кубы с огромной скоростью удирали, а самые быстрые крейсеры межзвездного патруля преследовали их одновременно, начав ремонт повреждений, полученных во время недавнего боя. Я слышал, как командует ремонтными работами Горхан, резко, словно отдавая приказы во время сражения. Слышал, как Джаратул ругается себе под нос. Кляня всех и вся из-за того, что кубики вот-вот уйдут. Как Наджус Нур испускает возгласы полное сожаление. Кубы м и н о в а л и кому и шли теперь над огромным хвостом, что, честно говоря, сильно задачило меня. Сначала я думал, что они хотят получить некое преимущество, используя какое-то свойство кометы, о котором мы еще не знали, а вместо этого погоня продолжалась, и мы постепенно нагоняли противника. Только когда флот был уже готов возобновить сражение, преследуемые вдруг резко ушли в сторону, нырнув в хвост кометы, прямо в хитросплетение энергетических потоков, а потом развернулись и направились обратно к центру кометы, но уже внутри хвоста. Хвост кометы, закричал Надруснур. Они вошли через конец хвоста и движутся к ядру кометы. В Тот же м и г меня осенил д о г а д к а Скорее всего, отверстие в коме находится сзади, и пробиваться к ядру можно только через потоки хвоста. Видимо, кубические корабли были изначально построены с таким расчетом, чтобы выдерживать чудовищное давление энергетических потоков, которые разорвали бы на куски менее крепкое судно. Взвесив все за и против и приняв решение, я бросил в интерком: «Все за ними. Мы должны прорваться в ядро у них на хвосте». Я услышал, как вскрикнул Горхан, как застонал Наджуснур, после чего мой крейсер, а следом за ним остальные корабли эскадры, нырнули в безумные энергетические потоки хвоста кометы. В следующее мгновение один из наших крейсеров, не вписавшись в промежуток между ними, был подхвачен энергетическими струями невероятной силы, словно огромной рукой великана, и отброшен назад на идущие за ним корабли. Другой крейсер врезался в соседний. и оба погибли в чудовищной вспышке взрыва. Это повторялось раз за разом, снова и снова. Корабли гибли десятками. Однако благодаря невероятным усилиям мой крейсер выровнялся и рванул с я к ядру кометы, двигаясь внутри хвоста, словно внутри гигантского туннеля. Когда же я рискнул обернуться и посчитать потери, выяснилось, что мы не до считываемся более полусотни кораблей. Однако не мой крейсер. Ни корабли, на которых летели мои лейтенанты, не получили ни малейшего повреждения. Внутри тоннеля хвоста было темно, но впереди сверкал огонь комы. На ее фоне мы отлично видели темные квадратные контуры вражеских кораблей, которые мы преследовали. Они на полной скорости неслись в сторону комы. Теперь я полагаю, что мгновения погони за кубами были самыми страшными в моей жизни. Казалось невозможным, что наши корабли выдерживают потоки энергии такой силы и остаются целыми. От с о п р и к о с н о в е н и й с ними корпуса гудели и вибрировали так сильно, что мы едва держались на ногах. Пилоты, стараясь избежать наиболее мощных потоков, то и дело бросали корабли из стороны в сторону. Огненная поверхность комы приближалась. г у р х а н постоянно сообщал показания приборов. То и д е л а экран з а л и в а л и вспышки. Позади взрывались крейсеры, чьи корпуса не выдерживали давления, или пилоты допускали ошибку, попав в слишком мощный энергетический поток. Кома была совсем рядом, гигантская стена багрового света. Я разглядел темный круг, отверстие, к которому двигались. Кубы. Вот и проход, воскликнул Горхан, перекрывая з а в ы в а н и е потоков игул корпуса крейсера. Следуйте прямо к нему, приказал я. Наши корабли долго не выдержат в этом потоке. Кубы, которые мы преследовали, теперь летели намного медленнее, стараясь избегать потоков энергии вырывавшихся из комы, и один за другим ныряли в огненный туннель. Мгновения и все они исчезли в отверстии, а мы все еще продолжали маневрировать. В последние секунды силы, воздействующие на наши корабли, стали поистине чудовищными. Но проход в б а г р о в о й э н е р г е т и ч е с к о й с т е н е был прямо перед нами. Казалось, что мгновение растянулось в столетия, а наш корабль не летит, а ползет. Но когда я у в е р и л с я что наш крейсер вот-вот развалится на куски, мы проникли в проход. Теперь энергетические вихри бушевали со всех сторон прохода, который, насколько я понимал, был создан и поддерживался искусственно. Тем временем, избавившись от воздействия энергетических потоков, крейсер неожиданно увеличил скорость. Мы неслись в энергетическом коридоре, где едва ли могли бы разместиться рядом три корабля, но тогда мы рвались вперед, ни о чем не думая, охваченные азартом погони. Багровый свет, исходящий от стен космического коридора, заливал нас словно потоки крови. Крики Горхана, Наджусанура и даже х л а д н о к р о в н о г о джарта Тула смешались с моими. Погоня за кубами продолжалась. Никогда в нашей галактике не бывало еще погони за чужаками, в которой принимали бы участие сотни крейсеров, укомплектованных разумными существами из бесчисленных миров. На дикой скорости корабли неслись по узкому коридору. Даже малейшего промаха пилота было достаточно для того, чтобы крейсер врезался в энергетическую стену туннеля и погиб во вспышке аннигиляции. И в самом деле, некоторые корабли, идущие за нами по узкому проходу в н у т р ь к о м ы допускали ошибку и тут же исчезали в слепящей вспышке. Все разом закричали, когда кубы в ы р в а л и с ь из коридора. Ещё мгновение наш крейсер тоже оставил позади багровые стены, вылетев в пустое пространство, лежащее в центре гигантской кометы. Мы оказались внутри кокона комы, ограниченного энергетическими стенами. Впрочем, это и о ж и д а л о с ь Неожиданностью оказалось совсем другое: ядро кометы, находящееся в центре огромного пространства, оказалось множеством плавно вращающихся в пустоте. Планет. Планеты. В сердце кометы плыла дюжина миров, образовавших кольцо, вращаясь вокруг гигантского шара. Он был заметно крупнее остальных и висел совершенно неподвижно. Мимо этих вращающихся миров к центральному и направились к у б ы Мы продолжали погоню. И только сейчас я заметил, что планеты, вращающиеся вокруг центральной, почти неосвещенной багровой к о м о й а сами светятся каким-то странным белым светом, источника которого нигде не было видно. Когда же мы рванулись к поверхности центрального мира, я заметил неглубокие ямы с гладкими стенками, многочисленные сверкающие бесформенные фигуры, которые двигались, потому что с трудом можно было назвать улицами или дорогами. Странные механизмы, возвышающиеся здесь и там. Впереди на огромной площади, среди всех этих дорог, механизмов и ям, возвышалась гигантская темная пирамида, на вершине которой был установлен большой механизм в виде гигантского диска. Сама пирамида также напоминала единый огромный механизм. Именно к ней и устремились кубы. Потом я увидел огромный рой таких же кораблей. который двигался в нашу сторону. Вражеские корабли, предупредил Горхан. Их тысячи, и похоже, они собираются нас атаковать. Назад, воскликнул я в ответ. Назад. У нас нет ни единого шанса в сражении с такой армадой. Но прежде чем мы смогли повернуть в сторону и отойти от центра ядра, армада из нескольких тысяч кораблей обрушилась на нас. Это был неописуемый момент, когда я увидел, как тысячи кубов надвинулись на несколько сотен наших крейсеров. Мгновение и черные лучи смешались с малиновыми энергетическими разрядами в калейдоскопе космической битвы. Наши корабли стали маневрировать, уходя вверх к краю комы. Противник был ч е р е з ч у р н о многочисленным, поэтому почти каждый черный луч попадал в цель. Из динамика донеслись проклятия г о р о х а н а Я увидел, как багровый разряд снес носовую часть его крейсера, отшвырнув его в сторону. Беспомощный крейсер, крутясь, полетел к поверхности темного мира и вскоре исчез из поля зрения. Я закричал, увидев, как крейсер Наджу Санура, окруженный многочисленными кубами, стал падать следом. Корабль человека-насекомого метал в стороны черные лучи, раскидывая противников, но их было слишком много. Потом за ними последовал и корабль г о р о х а н а падая он снес десяток кубов, которые от ударов корпуса крейсера тотчас превращались в груды бесформенных обломков. Горхан, Горхан, Наджуснур! воскликнул я в то время, как энергетическая стрела, вылетев из гуще кубов, промелькнула всего в нескольких дюймах от нашего крейсера. Я не сдержал вопля ярости, увидев, что сверху на нас обрушился град энергетических разрядов. Когда пилоты закончили маневры уклонения, я заметил, насколько сильно п р е д е л наш строй. Большую часть судов межзвездного патруля о теснили т к входу во внутреннюю сферу Комы. С нами же о с т а л а с ь лишь дюжина крейсеров, которые отчаянно отбивались от н а с и д а ю щ е г о противника. Корабль Джарта Тула сражался бок об бок с нами. Потом, когда осталось всего пять крейсеров, противники сосредоточили весь огонь на нас. Сквозь грохот битвы я услышал вырывающийся из динамика голос Джарта Тула. Надо уходить отсюда, ч е л к е н Уводи свой корабль, пока мы еще удерживаем тоннель. Оставшиеся крейсеры прикроют ваш отход. Несмотря на жажду битвы, я понял, что он прав. И Единственный способ спастись, чтобы потом нанести ответный удар, это бежать из Недр к о м е т ы Разворачиваемся, немедленно уходим, приказал я. Тут же пять сопровождавших наш корабль крейсеров рванулись вперед, разбрасывая во все стороны черные лучи, которые хоть и уничтожили десяток вражеских кораблей, не смогли остановить всю армаду кубов. В п е р в ы й м о м е н т они казались парализованными внезапной атакой остатков нашего флота, а потом набросились на нас с удвоенной силой. Флагманский крейсер, не теряя времени, метнулся к внутренней оболочке комы. Кольцо вращающихся миров осталось позади, но... но что это? Рой крошечных сверкающих кубов рванулся нам на перерез, блокируя выход из комы. Сгрудившись, они перекрыли тоннель, неподвижно зависнув в эфире, не давая нам сбежать. Сотни кубов преграждали нам путь, а сзади надвигалась армада из нескольких тысяч. Они отрезали пути отступления. С гневом жал Кулакия. Выход перекрыт, и теперь мы в ловушке.